Глава тридцать вторая Через два часа машина остановилась у появившегося неожиданно шлагбаума, который вырос, как из-под земли. Вернее, из лесного массива, по которому направлялся автомобиль Ника в загородный дом отца. К машине подошел человек в штатском. По выправке за версту стало видно – военный. За ним стояла еще парочка военных. Настя ничего не понимала, в родах войск – Наверняка могла отличить моряка от пилота и сухопутного военного, а внутренние войска от Росгвардии не отличала. Почему-то стало страшно, холодные мурашки выступили на спине, Настя перестала дышать под пристальным взглядом мужчины в черном костюме и не сразу это заметила. Сдрогнула, перевела взгляд на невозмутимого Ника, забирающего свой и Настин паспорт. Он спокойно наблюдал за осмотром машины, а потом, вежливо улыбнувшись, попрощался и надавил на газ. Настя застыла, не зная, куда деть руки, ноги, взгляд. Никогда в жизни она не встречалась с людьми подобного уровня. Не могла представить, что когда-нибудь придется. Она рабела перед директором школы, а сейчас ей предстояло познакомиться с одним из самых высокопоставленных чиновников государства. С тем же ужасом она могла представить свою встречу с разумной инопланетной сущностью не считая того, что Игнатий Степанович Кононов – отец Ника. Для мелкой дрожи хватило бы и последнего факта. А больше всего Настю пугала встреча с алочкой Она не хотела видеть никого из бывших женщин Ника. Никогда и ни за что. Что уж и говорить про алочку, вспоминая которую знакомые понижают голос, а потом извиняются перед Ником, словно надавили на самое больное место. О говорят с меньшим пиететом и извинениями. Что, если Ник до сих пор любит алочку Что, если Настя — всего лишь попытка Ника забыть ее? Что делать Настя, если она увидит в его глазах любовь, заинтересованность, печаль, ревность? Что делать? Как поступить? Как принять это? Смириться? Уйти в сторону? Бороться? Машина остановилась. Ник открыл дверь Настя. Она вышла, оглядываясь. Ничего, кроме деревьев, аккуратных газонов и асфальтированной дороги, не было видно. Парковка посередине облагороженного леса. Ни дома, ни беседки, ничего, чтобы говорила, здесь живут люди. Дом появился за поворотом, Настя остановилась, как вкопанную. Светло-желтый дом размерами и стилем напоминал поместье начала XIX века. Поздний классицизм. Будто сам Росси приложил руку к колоннам и ступеням. Навстречу им бодрой походкой двигался сам Кононов Игнатий Степанович. Даже несмотря на новости, не интересуясь политикой и экономикой, Настя узнала его. Вот, чью фотографию она видела в доме на Алтае. Мутноватый снимок молодого мужчины, стоявшего на берегу водоема. К тому же и сейчас это стало особенно очевидным. Ник похож на своего отца, немного более темноволосый и высокий, но издалека было ясно, они близкие родственники. Игнатий Степанович сердечно поздоровался с Ником, сначала за руку, потом крепко обняв, а с Настей чуть позже, тактично подождав, пока она отомрет и сможет произнести подобие приветствия, после чего пригласил в дом. Настя шла на негнущихся ногах, бледная, сотрясаясь внутри. Ник вдруг подмигнул Насте, обнял и щекотнул ребра, отчего она взвизгнула и невольно засмеялась в голос. «Щекотно!» Настя покраснела и попыталась отвести руку Ника, но он проделал тот же маневр уже с другой стороны. Она снова взвизгнула и фыркнула, пытаясь погасить смех. «Есть такая примета, Анастасия. Если человек боится щекотки, он ревнив». Остановившись, вдруг произнес Игнатий Степанович. Настя в это время выгнулась сильнее, пыталась не визжать в голос. Ник, не смущаясь, щекотал ее уже с двух сторон. А когда она все же не выдержала и залилась смехом и визгом, пытаясь одновременно вырваться, без стеснения поднял ее на руки, прижал к себе и поцеловал. Быстро, но в губы. Настя застыла, смотря в ужасе на Игнатия Степановича с одной стороны, понимая, он всего лишь человек, отец Ника. Ничто человеческое ему не чуждо. А с другой приходя в ужас от неловкости и стыда. Игнатий Степанович лукаво посмотрел на Настю. Пока Ник зарылся в ее волосы, закрыв глаза, показал пальцами на ребра Ника и одобряюще подмигнул, совсем как Ник. Настя вдруг улыбнулась в ответ, извернулась и провела указательными пальцами от подмышек Ника по ребрам вниз, немного нажимая и щекоча. Ф -ф -ф -ф. Ник издал странный звук, потом перегнулся, удерживая Настю, и только опустив на землю, убедившись, что она крепко стоит, вывернулся окончательно и засмеялся, откидывая голову, при этом вздрагивал всем телом и даже пару раз подпрыгнул. — Стаська, что ты творишь? — запричитал Ник. — А если бы я тебя уронил? Настя была уверена, Ник бы не уронил ни за что на свете, а ругался он для острастки, больше смеясь. — Ты ревнивый, — Настя уставилась на Ника, — если верить приметам. Она посмотрела на Игнатия Степановича и улыбнулась в ответ на его улыбку. «Даже не представляешь, насколько!» — сквозь смех и при этом серьезно ответил Ник. Настя в этот момент поняла, что вышла из ступора, напавшего на нее с момента, как перед капотом опустился шлагбаум. Позже сидели в просторной столовой и пили чай со сладкими пирожками и чизкейками. Стол накрывала прислуга, что бесконечно смущало Настю. Ник же и его отец никак не реагировали на происходящее. Настя вздохнула с облегчением, когда женщина в униформе вышла из помещения, тихо и плотно прикрыв за собой дверь. Все происходящее было не по Насте. Она радовалась, что это всего лишь визит вежливости, и скоро они вернутся в квартиру Ника, где их поджидает лишь серенький, не отличающийся услужливым характером, скорее ленцой и умением найти компромисс ради миски корма. Насколько я понимаю, Анастасия – та самая девушка, которая гостила в доме на Алтае?» С интересом разглядывая Настю, спросил Игнатий Степанович. «Да», – коротко кивнул Ник, – «сестра Влада Веселова». «О!» – Игнатий Степанович прищурил глаза. «Любопытно. А я смотрю, лицо знакомое. Вы похожи с братом». Он улыбнулся. «Насколько могут быть похожи топ-менеджер одной из крупнейших фармацевтических компаний и красивая молодая девушка?» В этот момент в столовую ворвалась, с грохотом открывая дверь, девочка лет трех. Она бежала со всех ног, по пути свалив стул, подскользнувшись, не обратив никакого внимания на падение. А достигнув своей цели, мигом, как шустрый котенок, забралась на руки Ника, вцепившись ручонками в рубашку, измазав ее шоколадом с рук и губ. Лана. Следом за девочкой зашла высокая женщина лет тридцати, в узкой белой юбке и такой же белоснежной блузке. В босоножках, на неимоверно высоких каблуках. Худая, высокая, обращающая на себя внимание. Она шла, как безупречная модель по подиуму. «Привет!» Женщина махнула рукой в сторону Игнатия Степановича, улыбавшегося все время, пока смотрел на красавицу. «Дим, прости за опоздание. Была уверена, что мы успеем». «Ничего». Ник кивнул, встал навстречу, быстро обнял зашедшую, вскользь оставил сухой поцелуй у уха и снова сел на стул. Настя искос осмотрела на взаимодействие Ника и Аллы. Оно было дружеским и в то же время отстраненным. — Моя жена, Алла Максимовна, — представил вошедшую Игнатий Степанович. Вблизи налет безупречности давал трещину. Алла была ухоженной, довольно красивой, но вовсе не идеальной. Настя не искала в ней недостатки, да и найти было сложно. Просто вблизи становилось ясно. За внешним лоском видна обыкновенная женщина. Излишне худая, учитывая рост, Алла смотрелась худее насти С непропорциональными чертами лица, что вовсе не портила, наоборот, придавала образу индивидуальность и не слишком густыми платиновыми волосами, растекшимися до худых лопаток. Трудно судить, какой Алла была десять лет назад. Но, очевидно, на Настю она не похожа. Вернее, Настя на Аллу. «Алла!» – она перебила мужа. «Мы не на официальном приеме, слава богу!» «Анастасия!» – Ник показал на Настю. «Моя невеста!» На этих словах Настя перевела взгляд на Ника, не зная, как реагировать. «Невеста!» – странное слово. «Старая!» – разве кто-нибудь сейчас так говорит? «Подружка!» – «Девушка!» «Герлфренд!» «Невеста!» Это из времен имперской России, из оперы «Царская невеста», исторических и любовных романов. «Я твоя невеста!» Девочка в руках Ника недовольно завозилась, окончательно измазав светлую ткань рубашки. «И ты тоже!» – мгновенно улыбаясь, подтвердил Ник. «Когда она станет старой, ты женишься на мне?» – уточнила Лана, потряхивая светлыми кудрявыми хвостиками. «Обязательно!» Ник лучезарно улыбнулся и прижал к себе малышку. «Если ты этого захочешь», — проговорил он со смутно знакомой интонацией. Настя не могла вспомнить, откуда эти слова, и все вокруг засмеялись. «Я захочу», — заверила Лана. «Я пойду руки мыть, а то они совсем грязные». Она посмотрела на свои ладошки. «Мама, ручки чистые!» Две пухленькие ладошки покрутились, демонстрируя маленькие пальчики. Алла вздохнула и улыбнулась, собиралась было открыть рот, как ее перебил Ник. «А микробы?» «Не будешь мыть руки, микробы проберутся в животик, и ты не вырастешь, так и останешься маленькой девочкой». Ник строго нахмурился изо всех сил, силясь не засмеяться над серьезным выражением личика, с которым Лана слушала о микробах и их опасности. да задумчиво протянула Лана. «Тогда не женишься на мне?» «Нет», — сокрушенно проговорил Ник. «На маленьких девочках не женятся». «Тогда я женюсь на Славике», — заявила неунывающая Лана, встала и отправилась за дверь. Алла спешно двинулась за ней, как по подиуму. «Лада где?» — поинтересовался Ник. «Старшая дочь», — он пояснил для Насти. «В Англии», — ответил Игнатий Степанович. «Языковая практика». Кто-то должен в этой семье продолжить блестящую карьеру отца», — шутя продолжил Игнатий Степанович. В это время вернулась Алла. Ланы с ней не было. Отправилась в свою комнату переодеваться. «Видимо», — смекнула Настя с няней. «Не хочется тебя огорчать, дорогой», — она улыбнулась мужу. Но Лада сказала, что станет врачом, как старший брат. «Тогда тебе придется родить третьего ребенка», — с такой же улыбкой ответил Игнатий Степанович. На Лану никакой надежды, одни матримониальные планы на уме. То за родного брата замуж собирается, то на Славике женится. Я подумаю. Алла улыбнулась одними глазами. Игнатий Степанович скользнул взглядом по стройной фигурке жены. Настя отчетливо увидела искру между ними, насколько они на самом деле близки. И речь не только о душевной близости. Искра тут же погасла, будто виновато захлопнулась, и повисла гулкая тишина. Всего несколько секунд Алла перебирала пальцами скатерть и разглядывала свои пальцы, а Игнатий Степанович с преувеличенной увлеченностью отправил в рот кусочек чизкейка с малины. Настя перевела взгляд на Ника. Его взгляд ничего не выражал. Ровным счетом ничего. В то, что он не заметил вынужденную, тяжелую, хоть и недолгую паузу, она не верила. Позже гуляли по ухоженной огромной территории. Настя с интересом рассматривала окружающий ландшафт, перестав, наконец, стесняться. Ходили к небольшому прудику кормить уток, позже прокатились на вальяжных квадровелосипедах. «Где собираетесь отметить радостное событие?» – поинтересовался в конце вечера и позднего ужина Игнатий Степанович. «Пока не думали», – Ник пожал плечами. «Что скажешь, Стась?» «Не знаю». Правду сказать, Настя действительно не думала о том, где они поженятся, когда она даже не представляла, какое платье на ней будет. Отнеслась со всей от безответственностью, как сказал бы папа. «Виргинские острова», – предложила Алла. «Там чудесно». Она снова глянула на мужа, замирая на долю секунды, и тут же отвела взгляд, захлопывая эмоции, как ракушка. «В Российской Федерации такой брак будет признан недействительным. Можно маврикий...» Или Барбадос?» – заметил Игнатий Степанович, скользя по лицу жены взглядом. «Судя по взглядам супругов, вергинские острова чудесное, прямо-таки уникальное, незабываемое место, как минимум, для этих двоих. На Алтае, на Акемском озере. Можно?» Она посмотрела сначала на Ника, потом на Игнатия Степановича, ища одобрение внезапной идеи, показавшейся ей идеальной именно для них – Анастасии Веселовой и Никодима Игнатьевича Кононова. Настя вспомнила лиловый цвет озера на закате и непроглядную ночь под ливнем. Вспомнила странную, мистическую силу, толкнувшую ее к Нику в ту самую ночь. Вспомнила звезды, низкие и совсем непривычные, будто горный Алтай находился в другой галактике. А может, так оно и есть? — На Алтае? — в один голос в удивлении произнесли все трое. — Там атмосфера воскликнула Настя. Энергетика! Она нетерпеливо подпрыгнула, как когда-то это делала Наденька, и заглянула в глаза Ника. Там Рерих творил шедевры. На вертолете от Тюнгура туда, на вертолете обратно. И никаких палаток. Походы, это не твое. Улыбнувшись довольно, как сытый кот, проговорил Ник.